Глава седьмая. «Она сумасшедшая», — сознанием дела заявил Маник. «Все знают, что животное нельзя научить говорить». Они играли в пустой летней конюшне, по очереди прыгали с чердака, отчего клубы сена и снежная пыль взмывали вверх в пятнах света. «Ну а тогда что она делает с чистри? спросил Иржи. «Скажи, раз ты такой умный. Учит его повторять слова, как попугая», — предположил Маник. «Я думаю, она волшебница», — сказала Нор. Да ты про все думаешь, что это магия! – фыркнул Маник. Глупая девчонка. Ну потому что все в мире волшебно, сказала Нор. И чтобы выразить свое недовольство неверием мальчишек, отбежала от них подальше. А ты правда думаешь, что она волшебница? – спросил Маник у Лира. Ты ее знаешь лучше нас. Она же твоя мать. Она моя тетушка, разве нет? – удивился Лир. Она нам тетушка, а тебе мать. Я понял, – сказал Ир же, притворяясь, будто увлекся разговором, лишь бы не прыгать снова. Лир, он как брат Чистри. Это Чистри до того, как она научила его говорить. Ты обезьяна, Лир. Я не обезьяна, огрызнулся Лир, и я не заколдован. Ну, тогда давайте спросим у Чистри, предложил Маник. Сегодня же тетушка вроде как пьет кофе с мамой, посмотрим, выучил ли Чистри достаточно слов, чтобы ответить на пару вопросов. Они бегом бросились вверх по каменной винтовой лестнице в комнату тетушки ведьмы. Хозяйки там и правда не оказалось, а Чистри грыз коробки от орехов. Ворчун дремал у камина, рыча во сне. Пчелы не прекращали свой бесконечный гул. Дети не особенно любили пчел, и пес их не слишком занимал. Даже лир потерял к нему всякий интерес, когда у него появилась компания для игр. Зато чистри был их общим любимцем. Миленький наш крошка, засисюкала нор, иди ко мне, маленький зверёныш, иди к тетушке нор. Обезьянка недоверчиво посмотрела на нее, но потом, опираясь то на костяшки пальцев, то на ловкие ступни, перебежала через комнату и прыгнула к ней на руки. Обосков уши Нор в поисках угощения, зверек покосился через ее плечо на мальчишек. Ну-ка, скажи нам, маленький чистри, проговорила Нор. Тетушка ведьма, правда, волшебница? Расскажи нам все про тетушку-ведьму. Видеть ведьму, отозвался Чистри, перебирая собственные пальцы. Водить ведьму? Они могли бы поклясться, что это был вопрос, уж больно выразительно он нахмурил лоб. Ты под чарами? спросил Маник. Кот-чар, исход чар, ответил Чистри. Отчалить! Как нам их разрушить? Как превратить тебя обратно в мальчика? спросил Иржи. Он увлекся не меньше других, хоть и был самым старшим. Есть какой-то способ? Способствовать? сказал Чистри. Подсовывать, подтасовывать, показать? Расскажи нам, что нужно сделать, попросила Нор, погладив его. Сдал и сдох брукнул Чистри. Отлично! хмыкнул Иржи. То есть снять с тебя чары нельзя. Ох, да он просто несет всякую чушь! раздался с порога голос эльфабы. Смотрю, у меня тут полно незваных гостей. Ой, здравствуйте, тетушка! смущенно пробормотали дети. Они прекрасно понимали, что им здесь не место. Смотрите, он немного разговаривает, он заколдован. Он просто повторяет слова за вами, возразила эльфаба, подойдя ближе. Так что оставьте его в покое, и вам сюда нельзя. Они пробормотали извинения и ушли. Вернувшись в комнату мальчишек, дети повалились на матрасы и расхохотались до слез. Не в силах объяснить, что именно их так развеселило. Может, причиной было облегчение? Ведь они выбрались, покоев ведьмы целыми и невредимыми, хоть и проникли туда без разрешения. После случившегося дети решили, что больше они тётушки-ведьмы не боятся.